вот, продолжал Прокофий своей обычной присказкой, после того двигателя Окаянова я и понял, что надо не у физики проклятущей идеи заимствовать, а черпать мудрость из народной кладези. Сказки ложь да в них намек. В общем, я по этим намекам, как по чертежам, очень внимательно прошелся и рецепты многих чудес до мельчайших деталей выявил. Первым моим патентом стали сапоги-скороходы. По расчетам человек в кулипинских сапогах, должен был передвигаться в сто раз быстрее обычного, то есть примерно со скоростью реактивного самолета. Опасно это? Разумеется, опасно. Потому я заложил устройство некий блочок, названный мною антифактум. От греческого «анти» — «против» и латинского «фактум» — «поступок». И надо полагать, я так серьезно задумался о безопасности, что антифактум получился у меня лучше самих сапог. Человек, оходящий, имел возможность передвигаться в сто раз но не быстрее, а медленнее. Зачем такое нужно? Кроме меня, наверное, никто бы не додумался. А я предложил свои сапоги на автомобиле ставить параллельно с колесами. Представляешь, за секунду до аварии антискороходы упираются в асфальт и экстренно тормозят движение. Я даже название красивое придумал. Русская АБС или АБСР. Автоматические блокирующие сапоги Русь. Изобретение так и не внедрили. сказали Дорого слишком. Ну так я за новое взялся. Про скатерть-самобранку все слышали? Ну конечно. Об изобилии не мечтал разве только тот, кто есть никогда не хочет. Но если изобилие неуправляемое, понимаешь ли, Миша, это как тот самый чудовищный горшочек, кашу убрать и в грим. Короче говоря, опять мне антифактум понадобился. И похоже, эта штука начала жить собственной жизнью. Скатерть моя, точнее антискатерть, получилась не самобранкой, а самоубиралкой. Развернешь ее, на ней пусто. Да? Зато все, что поставишь и положишь, даже прольешь. Немедленно исчезает при свертывании. Казалось бы, опять бессмысленная вещь. Ничего подобного. Это же универсальный утилизатор-осинизатор. Мечта всех экологов. Ну, бегал я как ненормальный по всем городским помойкам и мусор с них собирал. Эффективность у антискатерти была потрясающей. Доложил начальству. Пригласили продемонстрировать. Высокая комиссия собралась. Все на мою плюют, окурки бросают, бумажки, кофейную гущу из чашек выливают, а завхоз горкомовский даже дохлую мышь принес, специально, чтобы женщины повизжали. Но это он зря старался, потому что женщинам повизжать еще предстояло капитально. Едва антискатерд дохлого зверька в себя всосала случилось нечто непредвиденное. Как я теперь понимаю, антифактум мой перегрелся, ну сколько можно. Мощность его я на глазок прикидывал, а тут... В общем, эксперимент есть эксперимент. В один миг антискатерть-самоубиралка в натуральную самобранку превратилась. Если не сказать врок изобилия, только, сам понимаешь, Миша, посыпались из нее не яства заморские Девина, а потекло нескончаемой рекой содержимое всех помоек города Мышуйска, по которым я с такой любовью трое шуток лазил. Как остановить скатерть никто не знал, в том числе и я. Сотрудники в панике эвакуировались, из соседнего кабинета успели милицию вызвать, прежде чем стены рухнули, а милиция сразу догадалась, что простому наряду оперативников с происходящим не справится ни в жизнь, и пригласили подкрепление. Спецназ генерала Водоплюева. Но когда подъехал взвод особого назначения, им уже оставалось только самая нудная и грязная работа. Завал разбирать. Скатерть моя к тому времени выдохлась. А жертв, к счастью, не было. Вот так. После этого случая меня и несчастный изобретатель замялся. И Шарыгин сочувственно полюбопытствовал. «В тюрьму отправили?» «Да не, зачем в тюрьму?» «Впрочем, об этом позже. Ты слушай главное. Я теперь придумал новую вещь. Не для людей, ну и всех в баню. Только для себя. Я придумал шапку-невидимку». «Сам понимаешь, сколько преимуществ у невидимого человека, но и минусов хватает». Старика Уэллса все читали. «Знаем». «В общем, и на этот раз беззащитного блока моего работать не хотелось». Но антифактум окончательно озверел. Вместо шапки-невидимки сделал он мне в чистом виде антишапку. «Что — Что? — удивился Шарыгин. — Она позволяет видеть невидимые предметы? Увлекшись рассказом, он и позабыл, с чего все началось. — Если бы! — вздохнул Прокофьев. — Не я стал для всех невидимым, а все и все стали невидимыми для меня. — То есть ты попросту ослеп? — догадался наконец Михаил. И вмиг вспомнился клубившийся у него перед глазами желтовато-серый туман. Вот именно. И, пожалуй, это было первое мое изобретение, действительно бесполезное, если не сказать вредное. Разве что применить его как оружие, задумчиво проговорил Шарыгин. Допустим, в порядке диверсии поставить партию таких шапок армии, вероятного противника. Вот оно, настоящее российское шапкозакидательство. Михаил допил уже вторую кружку и как-то незаметно для себя принялся за третью. Только этим и можно было объяснить столь нехарактерную для него идею. С чего бы иначе вошло в голову? Прокофьев посмотрел на собеседника мрачно и даже осуждающе. Судя по всему, он был убежденным пацифистом. «Водоплюевская разведка уже не раз ко мне подгребала со всякими недостойными предложениями, но я на войну никогда не работал и работать не буду», — гордо заявил Кулипин. Ну ладно, шапка, конечно, не удалась, зато я понял, как работает антифактум и что надо сделать для исправления всех моих изобретений. Неужели понял, не поверил Шарыгин. Мамой клянусь, как-то очень трогательно отозвался Прокофьев. Только это все очень дорого, исправление вносить, понимаешь? Вот я и начал деньги собирать, от властей же субсидий не добьешься. Зиму проходил в шапке, привыкал, все делал не видя, с палочкой на ощупь. Люди меня жалели, хотя и знали, что слепой я бываю только в шапке. Хорошие у нас люди в мышуйске Для подаяний пришлось вторую шапку купить. А то, если каждый раз снимать ее, уж больно страшное выражение лица меняется. Вот, смотри. Изобретатель надел шапку, и глаза его вмиг остановились, сделавшись пустыми и как будто даже мутными. Снял, все вернулось к прежнему состоянию. Да, с такими жирковатыми стекляшками вместо глаз побираться можно. — понял Шарыгин. — Ну, а весной, — продолжал Прокофий, — уж больно жарко стало в шапке. — Хожу так. Вот и подают меньше. Хотя, казалось бы, какая им разница? — Все же знают, на что я собираю. Только ты вот один и выслушал меня со вниманием. — Ну да ладно, пора мне. — И мне пора, — согласился Шарыгин. — Хватит уж пьянствовать. — Тебе в какую сторону? — Да мне тут два шага солдатский шум, знаешь. — Это там, где больница? — Ну да, я живу у Вольфика и живу. — У какого вольфиха не понял Шарыгин. Э, — Эмил, человек, да ты, видать, совсем новенький в нашем городе. Пошли, проводишь меня заодно и посмотришь, какие люди у Вольфика живут. А я по такому случаю в шапочке пройдусь. Давно, черт возьми, слепым не был. До улицы с загадочным названием «Солдатский шум» было и впрямь недалеко. Но внутрь Шарыгин идти передумал. Не захотелось ему смотреть, какие люди у Вольфика живут. потому что Прокофий привёл его ко входу в больничный корпус, с недвусмысленной табличкой: Центральная Мышуйская психиатрическая лечебница имени Вольфа Мессинга. На им вышел небывалого роста медбрат в устрашающем тёмно-зелёном хирургическом костюме и добродушно улыбнувшись пробасил: "Больной Кулипин, почему опаздываете к ужину? Не иначе опять пиво пили, нехорошо". И когда Прокофьй торопливо попрощавшись, скрылся внутри, Шарыгин в растерянности полюбопытствовал. «Простите, а как же это? Психически больные и по городу гуляют». «Вы, должно быть, недавно в мышу иск попали», смело предположил медбрат. «Поживете здесь еще чуть-чуть и все поймете. Мы к людям гуманно относимся, не так, как в других больницах». В этот момент двери лечебницы открылись и на ступени парадного входа вышел батюшка-отец Евлампий при всех регалиях. «Здравствуйте», — сказал Шарыгин, завороженно глядя на сияющий в лучах солнца золотой крест на груди священника и уже готовый воспользоваться случаем для серьезного разговора. Медбрат, однако, опередил Михаила, обратившись к батюшке с вопросом. «Ну как, отец Евлампий, все в порядке? Вы уж не забывайте, пожалуйста, что это только первая часть нашего курса лечения. Вам бы хорошо в следующий раз Димков на 5 к нам лечь». «Конечно, конечно», — согласился батюшка, — «на будущие седмицы обязательно». Шаргин проводил священника совершенно обалделым взглядом и еще не сообразил, что сказать, когда медбрат заботливо поинтересовался. «А, кстати, вы сами-то ничего не изобретаете? Или, может, вас странные вопросы одолевают? Сомнения какие-нибудь? Так вы заходите, не стесняйтесь, мы всем помогаем». Из переулка, сбегающего к реке, налетел внезапный порыв ветра. словно поторапливая Шарыгина. «Спасибо», — сказал он и, развернувшись, быстро-быстро зашагал прочь.